Навык номер 22. Отыскание питьевой воды в пустыне. Как защититься от обезвоживания в засушливой среде. Главное не заблудиться в пустыне, если у вас с собой нет достаточного запаса воды. Но если такое произойдёт, предпримите все возможные меры, чтобы сохранить ту степень гидратации организма, которая имеется у вас на данный момент, до того времени, пока не найдёте новые источники воды. Сохранение уровня жидкости в организме. При передвижении в дневное время оставайтесь полностью одетым. Когда ветер будет обдувать вашу потную одежду, это создаст эффект охлаждения. А ещё лучше, если вы прибегнете к практике, особенно полезной в пустыне, станете отдыхать в течение дня и совершать переходы в ночное время, когда вероятность вспотеть и таким образом потерять ценную жидкость снижается. Слушайте раздел 21. Если вода закончилась, Ничего не ешьте. Переваривание пищи приведёт к расходованию оставшегося в организме запаса жидкости. Поднимитесь на возвышение. Если рельеф позволяет, поднимитесь повыше, прежде чем искать укрытие на день. Поищите признаки, по которым можно судить о наличии поблизости источников воды. С более высокой точки вам будет легче увидеть, есть ли в округе растительность и животные. Поищите признаки жизни и на уровне земли. Снимите верхний слой почвы. В сухих руслах рек могут быть скрыты резервы восполнения дефицита воды в организме в виде влажного песка. Если сделав 30-сантиметровое углубление, вы ничего не нашли, попробуйте выкопать ямки в нескольких других местах. Даже русло давно высохшей реки может сохранять некоторое количество влаги после недавнего дождя. Соберите росу. Как последний вариант к которому следует прибегать только в крайнем случае, пожертвуйте передвижением в ночное время. Разложите на ночь одежду, а затем выжмите из нее росу, которая выпадет в течение ночи и утром. Таким образом можно собрать примерно пол-литра росы с каждого квадратного метра. Оперативный принцип. Найти воду в суровых условиях пустыни. Главный вывод. Никогда не плутайте по пустыне, не имея запасов воды.